Трупов оказалось четыре. Три во дворе и один Зандера на крыше. Зандер распластал обнаженные конечности на манер морской звезды и смотрел в небо. Точнее, смотрел бы, да патрон Питера раздробил ему макушку. Теменная область висела на лоскуте кожи. Утреннее солнце уже подвялило труп, и на чернеющей плотью поднималась серая дымка. К внешности вирусоносителей Пётр давно привык, но одно дело смотреть на них со стены, а вблизи совсем другое. Сильнейшее впечатление производило и невыразительное лицо с размытыми, как у ребёнка, чертами, и мощные конечности с цепкими пальцами и острыми когтями, и мускулистый торс, и длинная шея, и зубы, напоминающие стальные клинки. Финн натянул резиновые сапоги и перчатки, взял вилы с длинным черенком, Аккуратно стащил с шеи Зандера к ключ от станции и бросил в металлическое ведро. Ключи облели самогоном, подожгли и оставили на солнце, надеясь, что яркие лучи уничтожат микробы, с которыми не справилось пламя. Орлос и Рема обернули окоченевшее тело в брезент, оттащили на край крыши и сбросили во двор. Когда за забор выволокли все четыре трупа, солнце достигло зенита и нещадно полило турбинное поле. Питер стоял против ветра и смотрел, как Тео поливает трупы самогоном. Он чувствовал себя никчемным, но из-за боли в ноге помогать не мог. Охранял и отряд Алиша с винтовкой в руках. Калеб, наконец, проснулся и вместе с Питером наблюдал за происходящим. На ногах у него были высокие кожаные сапоги. «Сапоги Зандера», – пояснил он и виновато пожал плечами. «Запасная пара. Думаю, он не стал бы возражать». Тео вытащил из сумки серные спички и опустил маску. В левой руке он держал незажженный факел. Старая рубаха, давным-давно купленная в лавке, потемнела от пота не только подмышками, но и на груди. Ворот протерся до дыр, рукава пришлось отрезать. Зато на нагрудном кармане до сих пор красовалась вышитая надпись «Армандо». Кто-нибудь желает сказать прощальное слово? Петру хотелось что-нибудь сказать. Только что именно? Сколько он не смотрел на коченевший труп, тревожное чувство не пропадало. До сих пор казалось, что в конечном итоге Зандеру поддался, что зобастый вирус-носитель по-прежнему был Зандером. Только ведь каждый из уничтоженных четвёрки в своё время был человеком, возможно, одного из них звали Арманда. Ладно, я скажу. Кивнул Тео и откашлялся. Зандер, ты был хорошим инженером и хорошим другом. «Ты в жизни никого не обижал, и мы тебе за это благодарны. Покойся с миром!» Тео чиркнул спичкой, зажег факел и поднес его к сложенным штабелям трупам. Кожа сгорела быстрее бумаги, за ней мышцы, жир, внутренние органы. И, наконец, кости. Они лопнули, превратившись в облако пепла. Четыре трупа исчезли меньше, чем за минуту. Едва погасли последние языки пламени – Орло с Тео лопатами сгребли золу в яму, которую вырыли ремонтники и засыпали землей. «Я хотел сказать, что Зандер сопротивлялся», – выпалил Калеб, когда охранники утрамбовывали импровизированную могилу. «Он ведь мог убить меня еще на поле!» «Считай, что тебе повезло», – отложив лопату, проговорил Тео. «Я вот как раз думаю, почему он тебя не убил? Из каких соображений?»